Глава 7. Когда Миша Болотов, только что окончивший постылившие экзамены, краснощёкий 18-летний гимназист, проехал ранним утром последнюю станцию перед Мятлевым, и его овладело весёлое нетерпение. Высунув коротко остриженную голову из вагона и жмурись на солнце, он с любовью смотрел на приветливые с детства родные места. За Можаровским лесом блеснул золочёный крест, свето-троицкий монастырь. За болотцами вырос и побежал широкий тёмно-зелёный большак. Дорога в орёл. Мелькнула деревня Чешмы, а вот, наконец, и захолустная, богом забытая Мятлева. Вот кирпичный, крытый жестью вокзал, железная водокачка, вихрастый телеграфист, И постоял и двор купца Блыхина. Застоявшаяся тройка побрякивала бубенчиками. Кучер Тихон, рыжий бородатый мужик в бархатной безрукавке и в низкой шляпе с павлиньим пером, не спеша подтягивал расписанную цветами дугу. Завидев Мишу, он улыбнулся. Мише казалось, что улыбается не только Тихон. Улыбается и горячее солнце, и мохровый колоссистый проросший полынью овёс и бело-лиловые тончайшего шёлка берёзы. Кончился каменный город, кончилась гимназическая страда. — В корню Чалый ходит, а звёздочка где? — разочарованно сказал Миша, подходя к лошадям. Чалый, тяжеловесный, крепкий на ноги коренник, гнул запотелую шею и позвякивал большим серебряным колокольчиком. Левая пристежная, гнидая голубка, подняв точеную голову, похрапывая и раздувая розово-нежные ноздри, нюхала воздух. Миша обнял ее и прижался щекой к ее теплой с тонкими жилами морде. Целуя ее и, вдыхая знакомый и острый запах лошадиного пота, он шептал ей ласковые слова. «Здравствуй, милая! Здравствуй, голубка! А где же звездочка?» обернулся он к Тихону Звёздочка, на распев переспросил Тихон. Звёздочка хромала. Заместо её золотой теперь ходит. Только не конь Михаил Николаевич, а шельма. Шельма золотой, опустив спененную морду, часто перебирал передними строенными с короткими бабками ногами. Миша с грустью посмотрел на него. Прошлым летом он выездил в Золотово подверх, и ему было жалко, что он испорчен. Ходит теперь в престижных. Он вздохнул и погладил жёсткую косматую золотистую гриву. Тихо он угадал его мысль. Летошний же ребёнок от звёздочки каким конём ныне стал. Вот бы подверх, Михаил Николаевич. Проехали выползаво чемоданово сухолом всюду сколько хватал зоркий глаз клыхалась волнуясь зыбкая жёлтая ещё неспелая рожь необозримое море русских склонённых долух любов Миша видел плотную спину Тихона широкий задчаловы пыльную ленту дороги и глубоко-глубокое небо было знойно таили белые облака пахло полем, травою, пофыркивал чалый, однозвучно звенела тройка. Проехав Можаровский лес, свернули на Орловский большак. И сейчас же чалый, потряхивая расчесанной гривой и высоко выбрасывая сильные ноги, прибавил рыси. Под дугою мерные быстро закачались его большие, настороженные уши. Пристяжные изогнулись в дугу и, И вдруг враз запели и зазвонили малиновым звоном бубенчики и колокольцы. Мелко и сильно вскач забирала ногами голубка и широким раскидистым махом, не отставая, скакал золотой. Замелькали полосатые версты, голые столбы телеграфа. «Так-так-так-так», — так, так", думал в такт Миша, глядя на раскачивающуюся шею коренника и замирая от нетерпеливого ожидания. милый ещё ещё милый но тихо натянул возжи и чалый переменив ногу сразу убавил ход